Личная история. Дмитрий Иовса. Организовал игры-квесты по уборке территории. Однажды я отдыхал вместе с друзьями на островах Уоксы и на одной из остановок заметил большую кучу мусора. Времени убирать и её не было, заканчивалось время аренды лодок. Мы с друзьями увлекаемся ролевыми играми, и пока плыли до лодочной станции, один из них предложил сделать такую игру, где мусор стал бы ресурсом, который нужно добывать, покупать, продавать или обменивать. Мне понравилась эта идея, но я решил сделать не ролевую, а командную игру, где участники будут получать за собранный мусор баллы и тратить их в процессе игры на бонусы. Я связался с проектом «Бегущий город», координатором движения «Чистая Вокса», который как раз организовывал уборки на островах. И мы успешно провели первую игру. До «Чистых игр» я занимался множеством разных проектов и стартапов, но не могу сказать, что они имели большой успех. А здесь я попал в точку. Чувствуется большой отклик от общества. Наша цель не столько убрать весь мусор, сколько дать новым людям у Получить такой опыт и донести через него новые экологические ценности. Бросать мусор плохо, разделять мусор и видеть в нем вторсырье – хорошо. Отличать опасные отходы – тоже правильно. Чем более массовым получается мероприятие, тем проще передавать эти ценности. После чистых игр участники делают для себя разные выводы. Для кого-то это просто... «Какие плохие люди кидают мусор на природе?» или «Сам больше никогда не буду мусор бросать и другим скажу». А может быть, «О, какие интересные вещи в мусоре попадаются!» или «Слушайте, ведь никто, кроме нас, этот мусор собирать и не будет». Некоторые участники задаются вопросом. «Вот мусор убрали, а что будет дальше с этим местом?» Ведь снова за мусорят, жалко, надо что-то предпринять. Движок игры уже разработан. Мы распространяем франшизу в другие города и добавляем новые задания. Так что игра масштабируется по всей стране и становится интереснее. Сейчас чистые игры проводятся уже в восьми городах России.